Глава 18. Никогда ещё сутки рабочей смены не проходили для Софи настолько быстро и легко. Девушка почти не выпускала из рук мобильный телефон. За один вечер они с Богданом отправили друг другу больше сотни СМС-сообщений, многое рассказывая о себе и вспоминая уже почти далекое прошлое. Прошлое, оно было единственным, что их объединяло в данный момент. Софи уже давно не чувствовала себя настолько свободно и легко, Она словно вновь стала подростком, которого не беспокоит ни то, что происходит вокруг, ни свое будущее. Все проблемы вмиг улетели на второй план. Утром, выйдя из здания больницы, женщина направилась в сторону автостоянки, и еще на подходе к ней взгляд зацепился за букет цветов и записку, прижатый дворником к ветровому стеклу автомобиля. София развернула записку. «Сегодня в 6 вечера я заеду за тобой. Будь готова и хорошего дня». Чуть слышно прочитала она, пробежав глазами вязь знакомого почерка, и улыбнулась, бросила записку в карман сумочки и вытащила из подворника небольшой букет ярких пионов. Прижала цветы к лицу, вдыхая сладкий аромат. За половину дня Софи успела немного поспать после дежурства, принять горячую ванну и в ней понежиться, сделать несколько масок на лицо. И уже ровно в 6 вечера она стояла возле своего подъезда в черном длинном шелковом платье, нервно теребя ремешок своей сумочки. Сказать, что она волновалась, это ничего не сказать. Словно первый раз в своей жизни идет на свидание. А еще немного ее грызла совесть, напоминая о том, что она делает ошибку, соглашаясь с женатым мужчиной идти на свидание. И пусть, что у нее к Богдану проснулись прежние чувства, это что он обещал ей, что по приезде его жены он расставит все точки и разведется. Как бы ей сейчас хорошо ни было, червячок сомнения все еще полностью не уснул и постоянно шевелился. Богдан приехал минута в минуту. При виде его машины, Софи тут же пошла в его сторону. Стоило ему припарковаться, она открыла дверцу машины и юркнула внутрь салона. «Привет!» — улыбнулась София, поворачиваясь в его сторону богдан довольно улыбался и каким то восхищенным взглядом посмотрел на нее привет он потянулся к ней и неожиданно еле коснулся ее губ своими в ласковом поцелуе а затем с заднего сиденья автомобиля подхватил букет цветов и протянул ей спасибо конечно но мне кажется как то многовато цветов за один день проговорила софи принимая букет ей конечно льстила и нравилось такое внимание но цветы дома уже ставить скоро будет некуда «Для такой красивой девушки ничего не жалко. Ну что, поехали?» «Да, а куда?» «Увидишь?» Каким-то загадочным голосом ответил Богдан. Софи могла ожидать все, что угодно, но то, что Богдан привезет ее в тот самый пафосный ресторан в центре города, который она терпеть не могла, Софи даже и не предположила. «Как-то слишком много этого заведения стало в ее жизни. И почему мужчинам он нравится?» — подумала Софи, смотря на яркую вывеску. Внутри что-то подсказывало, что сегодня обязательно что-то случится нехорошее. В этом заведении у нее всегда так бывало. Она терпеть не могла сюда ходить на нудные встречи с Костей, хотя он сам часто сюда приходил просто пообедать или провести время со своими друзьями. Или я позвал ее на первое свидание в этот ресторан, а теперь и Богдан. «Ну как, тебе нравится?» Широкой улыбкой на лице спросил Богдан, ведя Софи по залу ресторана в сторону столика. «Я сам еще ни разу здесь не был, но все советуют посетить это место. Здесь работает самый лучший повар, у ресторана есть одна звезда Мишлен». Даже с какой-то гордостью произнес он, словно говорил о самом себе. «Да, красиво», — ответила София, предчувствие ее не подвело. Стоило Богдану подвести ее к их столику, как взгляд зацепился за соседний столик, за которым сидел Костя со своей любовницей, той самой, с которой Софи застукала их. Костя ее тоже заметил и от удивления выгнул вопросительно одну бровь. Богдан тут же приметил, как Софи напряглась. Он вообще всегда замечал ее настроение, так было и раньше. Что случилось? Прошептал он ей на ухо, когда помогал сесть за столик. Здесь мой бывший муж. Что? Где? София взглядом указала на соседний столик. Костя в этот момент уже отвернулся и не буравил ее своим взглядом. Если хочешь, мы можем уйти в другое место. Предложил Богдана, и Софи бы с удовольствием согласилась, но она понимала, что ей нужно мириться со своим прошлым, и тем более с бывшим мужем. Они живут в одном городе, и не может же она постоянно, когда его видит, сбегать отовсюду. «Нет, все нормально», — ответила она, натягивая на лицо улыбку. Богдан кивнул и присел напротив. Тут же подошел официант и принял их заказ. Пока готовились блюда, Софи попросила белого вина, а Богдан воды. Он был за рулем и не мог позволить себе алкоголь а вот Софи нервничала, и ей нужно было хоть как-то себя успокоить. Заметив ее состояние, Богдан протянул через весь стол свою ладонь и накрыл ею ладонь Софии, немного сжимая в знак поддержки, и Софи тут же стала немного спокойнее. С этим мужчиной она была уверена, что все будет хорошо. Но, кажется, не сегодня. «Какие люди!» — раздался над головой до боли знакомый мужской голос. «Я не ожидал тебя здесь снова увидеть. Ты же терпеть не можешь этот ресторан». С насмешкой проговорил Константин. Он стоял напротив столика, сбоку от Софии, убрав руки в карманы брюк. Костя, как всегда, выглядел великолепно. «Привет. Знаешь ли, я тоже не думала, что здесь тебя сегодня встречу». Костя хмыкнул. «А ты сегодня с новым мужиком? Надо же, стоило нам разойтись, как ты тут же пошла в отрыв. Не знал, что ты у меня такая обильная. София от злости сжала челюсти. Ей ещё никогда за все время знакомства с мужем не хотелось его ударить, как сейчас. Сейчас она просто жаждала этого, хотела, чтобы он замолчал и оставил ее в покое. «Зато ты у нас — однолюб». Она кинула взгляд на его любовницу, которая делала вид, что не смотрит в их сторону. Но Софита заметила, что эта девица нет-нет, да и кинет злобный взгляд в ее сторону. «Представь себе, да, мне интересно, кто у тебя будет на следующей неделе». Костя перевел взгляд на Богдана, который с интересом наблюдал за перепалкой бывших супругов. Свое внимание Константин остановил на наручных часах, которые выглядывали из-под манжеты рукава Богдана, и презрительно хмыкнул. Софи, а ты не познакомишь нас? Наконец-то в их разговор вклинился Богдан. Да, конечно, Богдан это мой бывший муж Костя. Софи уже хотела продолжить, но Константин ее перебил. Пока еще не бывший, поправил он ее, и хищно так улыбнулся. Главное слово ⁇ Пока ⁇ тут же ответила ему Софи и продолжила. Костя это Богдан. «Очень приятно!» — Константин протянул свою ладонь, и Богдан ответил рукопожатием. Пока мужчины приветствовали друг друга рукопожатием, за столик принесли заказанное блюдо. «Знаешь, дорогая, а я вот все думаю о нашем расставании. Настолько ли ты была честна со мной?» — mm? задумчиво проговорил Константин, буровя своим задумчивым взглядом Богдана. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла его вопрос Софи. Ей уже не терпелось побыстрее избавиться от бывшего мужа. «Ну, почти бывшего». «Ну как, стоило нам разойтись, как у тебя тут же появились два поклонника. Может, они и раньше были?» «Может, и были. Теперь-то какая разница?» Зло проговорила она. «Кстати!» Тут же продолжил Костя, словно не замечая, что ему уже пора вернуться к своей спутнице и оставить Софию в покое. «Ты не забыла, что меньше, чем через месяц будет день рождения твоей мамы? Она мне, кстати, уже пригласительные прислала на плюс одну персону. Я надеюсь, ты придешь и приведешь с собой одного из кавалеров». Конечно же, Софи помнила о дне рождения своей матери. «Как тут забудешь, когда тебе не один раз уже напомнили об этом дне?» Только вот Софи не понимала, почему мать приглашение бывшему мужу прислала раньше, чем собственной дочери. Софи не сомневалась, что и вообще не пришлют никакого приглашения. «Помню я. А с утра в этот день у нас развод. Не забудь, пожалуйста, принести свой паспорт». «О, поверь, Костя, о таком я уж точно не забуду». «Вот и прекрасно. Богдан, удачи вам. Хорошего вечера». Проговорил Константин и наконец-то удалился за свой столик. Стоило ему отойти, как Софи с облегчением выдохнула и перекрыла глаза. Бывший муж, конечно, еще тот гад. Вот зачем он подошел к ней, почему не мог сделать вид, что они не знакомы. Ну или просто молча кивнуть в знак приветствия, и все. Так нет, он подошел, чтобы выяснить все свои вопросы, а еще позлорадствовать. Софи никогда не замечала раньше такого за Костей. Ее муж всегда представлялся ей самым культурным и правильным человеком, но, видимо, расставание его немного истрепало. «А он ничего», — задумчиво проговорил Богдан. «Напомни, из-за чего вы разводитесь?» «Потому что он изменил мне с этой», — кивнула Софи на блондинку, и Богдан тут же обернулся, внимательно рассматривая девушку. Его не волновало то, что его могут поймать за рассматриванием. «А она красивая, твой муж умеет выбирать себе женщин». «Ну, спасибо», — недовольно протянула Софи. Богдан негромко рассмеялся. «Не обижайся, ты все равно лучше. Она просто еще молоденькая, но не думаю, что она умнее тебя. А красота с возрастом сотрется, и останется он ни с чем». Софи благодарно ему улыбнулась. Богдан всегда умел поддержать. Вообще-то, первая мысль у нее была такая же, когда она увидела эту любовницу. Тоже подумала о том, что девушка красивая и молодая. Сколько таких еще у Кости было, пока она не знала? А про какого другого мужчину он говорил, вдруг произнес Богдан, вспоминая недавний разговор. «Я просто в этом ресторане недавно со знакомым ужинала и встретила Костю. Это его любимый ресторан, он часто здесь бывает. Словно невзначай, пожалуй, Софи плечами. А почему ты не сказала, что тебе не нравится этот ресторан? Мы бы ушли в другой. Не хотела тебя расстраивать. Я бы и не расстроился, но в следующий раз я хочу, чтобы ты мне сказала Хорошо? «хорошо?» Богдан, словно не обращая внимания на переполненный зал гостей, потянулся через весь столик и поцеловал Софи в губы. До слуха тут же донесся звон битого стекла, а когда Богдан вернулся на свое место, Софи почему-то бросила взгляд за столик, где сидел Костя, и вздрогнула от его злого, прожигающего взгляда. А на полу возле него лежал разбитый и по всему, видимо, стакан. Несмотря на то, что присутствовавший в ресторане Константин немного раздражал Софью, ужин прошел вполне хорошо. Вообще, за разговорами с Богданом время пролетело как-то быстро. После ресторана он не повез Софью домой, а предложил прогуляться по ночному городу. Она не стала возражать. За все 10 лет совместной жизни с мужем они никогда не гуляли просто так вот, за ручку, по городу. Косте практически всегда было некогда, а одна она не ходила гулять. Подругами так и не обзавелась, и сейчас, гуляя за руку с этим прекрасным мужчиной, Софья чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. Понадобилось 14 лет разлуки, чтобы, наконец-то, стать счастливой. И почему счастье дается настолько всегда тяжело? «Ты любишь природу», — проговорил Богдан, крепко сжимая ладонь Софии. «О какой именно природе ты говоришь? У меня у друга за городом есть комплекс, сдаются небольшие домики. Там воздух чистый, есть лошади, лес, речка. Может, съездим в выходные? Только я, ты и природа. Как ты на это смотришь?» «С радостью», — воодушевленно ответила она. Сейчас это именно то, что ей нужно было. Когда Софи в последний раз выбиралась из города куда-нибудь подальше? Кажется, в последний раз это было года три назад, когда они с кости поехали в Египет. Но через три дня он улетел обратно, возникли срочные рабочие дела, и она осталась одна в дорогом отеле. И, в принципе, отпуск получился неплохой, но вот мужа все же не хватало. Это была одна из редких совместных поездок, которая закончилась очередным одиночеством. «Отлично, тогда в субботу и воскресенье ты будешь только моя. Отключим с тобой мобильные телефоны и будем наслаждаться обществом друг друга». Богдан остановился и, развернув к себе лицом Софью, нежно ее поцеловал.